не идут в добор, то есть не увлекаются случайной добычей, не гонят по зрячему, то есть с помощью зрения ничутья, стали тверды тропе, то есть не сбиваются, не скалываются со следа, перестали скалываться, узнали позов, затвердили голос своего пестуна, привыкли к стойке, одним словом, ловчий подровнял стаю. А сам узнал голоса, изучил помычку и следил характер гоньбы каждого новобранца. А вот к Петровским заговеньям, Последние дни месоеда перед Петровским летним постом. Привел их домой на отдых на поправку. Взгляните теперь на Ловчего. Глаза у него гноятся и горят, как раскаленные угли. Лицо раздулось от комара, борода отросла на вершок, горло издает звуки на манер чугунного котла, а Сип наш ловче разломила его. Ничего, вздохнет, оправится. А когда прикажете ему заняться этой оправкой, Петровки на дворе, а у него ни не подвыто, ни сосчитано ни одного гнезда. Гнездо Волчелогова. Времени осталось нисколько, до успенье рукой подать. успение празднуется 15 августа. А там, на другой день утром, наказав выжилятником настрога, что, дескать, без меня пока вернусь, сороку в отсадку, крутишку в подмазку, заливку выпустить в отгул, бушу из бандарку и запереть вслучную, а у ворошилы, как при мне, в засыпать. Ловчий наш заседлал свежего коня и к вечеру за сорок верст от дома, поджидая солнечного заката, сидит на завалине у Щепиловской мельницы. А клинобородый хозяин бает с ним на такую стать, дескать, азарьинским приходится круто. Голов двадцать пощетили за весну, то есть волки задрали скотину, а кунаевские, хоть со двора не спускай, что ни день, то овцу или жеребенка стащут. А отголос ваши ребята слыхивали? Как не слыхать? Почитай, что не день в наших верховьях воют. Ну, ладно, дядя, пригляди за лошадью, а мне пора. Да ты б щец хлебнул, родной. Всем соберут. Нет, спасибо, пора. И вот, идучи лесом, сарапником под мышкой и доискиваясь между махоркой в кисете кремня, ловчий наш думает, ну, коли в Куняеве да Вазарьи не похватывают, так гнездо на старом месте. Пришел он к верховьям, прислушался, глядит. Направо прослалось круглое озеро, словно зеркало из вороненой стали. Только в одном углу его еще дрожит, и медленно тает розовая полоска от запоздавшего луча. От него широким клином вдавилось болото в бор. Над болотом всплывает и стелится тонкий вечерний пар, тихо, пустынно, таинственно, тепло и девственно кругом. Ни звука, ни шороха, Только зяблик время от времени заведет свою печальную зревую песню, да запоздалый черок просвистит крыльями над и свалится опукой в темную гладь озера. Опука — мяч. Вот еще молодой месяц, словно запятая, черкнутый тонким пером, прицепился к макушке сосны. Сидит ловчий на пне и выколачивает окаблук залу из носогрейки. Короткая трубочка. Ночью направо у плеса что-то шуркнуло, плеснуло, Вот зарычала старуха, грызнула одного, пискнул другой, рассыпались, зашлепали, взвизгнул еще один тонкий голосок. И вслед за тем мерная хода, словно телок побрел по мелководью ближе и ближе, прилип ловчий к сосне, глядит, чуть дышит, вышла, встряхнулась, постояла, прислушалась, пошла. «Не замай, обсидятся», — думает ловчий, — и садится у сосны. Прождавши свое время, он приложил ладони к рту и воет старухиным голосом. У плеса заворошились волчата, один взбрехнул, двое отозвались, а на той стороне болота загудел переярок. «Ладно», — взвыл опять, подхватили все в раз и зашлепали по болоту прямо на голос. Вот один по одному вышли на луговину и принялись кататься и играть, теребить друг друга. А Ловчий глядит да шепчет раз, два, три, Первой, другой, семеро, ладно. Поиграли волчата и ушли. Ловчий пошел кругом болота оглядывать по заре тропу. Недели через две после этого вытья проезжий мужичок подает барину письмо под восковой печатью, залепленной грошом. В нем бестолковейшим манером изложены похождения нашего ловчего. — А докладаю вашей милости. По отпуске письма сего, здрав, только меня разломило. Прибываю теперь на Любане, а думаю ехать.